Глава 17. Кристина. «Булат, ты в своем уме?» – негодовала я. «Зачем нам лететь черт знает куда, когда можно таким же образом привести на дом регистратора и прямо на месте зарегистрировать наши отношения?» Ты не понимаешь. Дело ведь в том, как и где это произойдет. Наше бракосочетание будет снято на видео и продано телеканалом как эксклюзив. А Завьялов просто лопнет от своей ненависти и того факта, что у него ничего не вышло. Ты ненормальный, вздохнула я. Говори адрес, куда нужно будет подъехать моим сестрам и отцу. Не нужно им никуда ехать, их привезет Василь. Главное, предупреди их, чтобы они были готовы с утра, улыбнулся Булат, довольный своей ненормальной идеей. Я покачала головой, но взяла телефон. И написала сообщение сестрам. «Представляю, как они сейчас будут разгневаны», — пробормотала я. «Ведь ни прическу не сделать, ни макияж». «Все пустое, пусть не переживают. У моего друга имеется целый штат обслуживающего персонала, в том числе есть и садовники с малярами». «Очень смешно», — скорчила я гримасу. Булат засмеялся и, приобняв меня, шепнул на ушко. «Расслабься. Все пройдет идеально, Кристина. Я ведь и правда пошутил. У Фила есть и визажисты, и стилисты, так что ты и твои сестры будете красавицами. Сейчас я им допишу. Но не успела, так как от Наты прилетел гневный ответ. Пришлось писать длинную смс и объяснять, что так надо. Господи, как же я ненавижу такую вот суету. Хочу вернуться к своей, размеренной понятной и уютной жизни. Но, наверное, никто не любит, когда его выдергивают из зоны комфорта и заставляют делать все не так, как ты привыкла. Поглядела на Булата. Ну что ж, готова признаться, я совсем уж и не против стать его супругой. А чем черт не шутит? Все может быть. Вдруг я и есть его вторая половинка. С чего это я решила? Ну, такая умопомрачительная и крышесносная совместимость в сексе не бывает у случайных людей, правда? Кристина, запаковать свадебное платье так, чтобы оно не помялось, это верх искусства. Теперь я это точно знаю. Женщины, что работают у Блата по дому, настоящие кудесницы. Они не только уложили мои вещи, необходимые для свадьбы, но и уложили все аккуратно и так, что сохранили свой первоначальный вид. Сестры, как и я в этот день Булата, ненавидели. Раннее-раннее утро, суета со шмотками, переживания. Одним словом, женщины не любят быстрых перемен, особенно когда это касается свадьбы. Правда, у нас с Булатом была очень неординарная ситуация. Мы уже летели порядка двадцати минут над густыми лесами тайги, но очень скоро леса и степи сменятся морем. Мой отец все это время с начала полета буравил напряженным взглядом Булата, потом, не выдержав, сказал в микрофон, что был прикреплен к наушникам. — Я все еще нахожу эту вашу договоренность отвратительной, Булата Вазович. «Папа — Папа! — воскликнула я. Сестры виновато на меня взглянули. Их убеждения и уговоры тоже не работали. Булат наклонил голову на бок и поднял свою темную бровь. Договоренность. Ммм. а есть некоторые люди, которые находят лично меня отвратительным. Отец сощурил глаза и поинтересовался с притворным удивлением: Неужели есть такие смельчаки? Не стоит гадать. «Ведь ясно как день, что вы, Николай Матвеевич, сами входите в число этих добрых людей». «Папа!» — шикнули на него мои сестры. «Мой отец никогда не считал тебя отвратительным, Булат!» — внесла свое слово. «До тех пор, пока он не решил использовать тебя в достижении своих целей!» — произнес отец. Мои щеки вспыхнули. «Ведь это я настояла на сделке!» А то, что Булат ее переиначал в нечто другое и даже большее, ну, это уже мелочи. «Папа, ты же обещал», — напомнила я ему. «Обещал себя вести подобающе на самой свадьбе», — согласно кивнул отец. «И я обещания свои всегда исполняю». Я раздраженно застонала. Сестры виновато вздохнули и покосились на невозмутимого Булата. В отношении вас я вполне возможно допустил грубейшую ошибку. Николай Матвеевич вдруг произнес Булат. Но не случись этого, я бы не повстречал вашу дочь. Только не нужно сейчас говорить о любви, сынок. Ядовито процедил мой отец. Я не поверю тебе. А я ни единого слова не сказал о любви. Кристина уникальная женщина, а знаете почему? А я вам отвечу, Николай Матвеевич. Дело в том, что эта женщина полностью мне подходит. Во всех отношениях и моральных, и физических. Она — это я, но в женском воплощении. Мы идеальная пара. Нравится вам это или нет? «Вы и правда отвратительно, сказал папа и сжал руки в кулаки. «Папа!» В один голос воскликнули я, Натка и Аня. «Папа, ты же обещал вести себя тактично!» — возмутилась я. «Прошу тебя, не нужно портить еще больше и так сложный день». «Портить?» — удивился он. «Я думаю, тут нечего портить. Давно все испорчено, Кристина, в том числе и твоя жизнь». Я закрыла лицо руками. Отец просто невозможен. «Могу сказать одно, я вас не осуждаю, Николай Матвеевич». На вашем месте я тоже бы не радовался такому раскладу, но в свое оправдание могу заметить то, что Кристина оказалась в надежных руках, и в надежных руках, прорычал мой отец, обрывая Булата, как ты смеешь называть принуждение к браку надежностью. Папа, я умоляю тебя, прекрати! Я попытался воззвать к его совести и здравомыслию, но, кажется, мой отец решил высказать Булату все, что у него накипело за эти дни. Я ведь тебе уже говорила, что не испытываю отвращения и ненависти к Булату. Булат хмыкнул на мои слова и произнес. Вот уж спасибо, милая невеста. Я перевела взгляд на него. Булат казался мне слишком большим в тесной кабине вертолета. Почему-то на ум пришло сравнение с хищником, запертым в клетке. А я, мой отец и сестры, Закуска для него. Тряхнула головой. Что за бред в голову лезет? Я прокашлялась. Паполя, родной мой, я так рада, что ты жив. Здоров и на свободе. Да, я до сих пор злюсь на Булата из-за того, что он с тобой чуть не сделал, но... Кое-что изменилось, пап. Очень скоро я стану его женой, его опорой и партнером. Мне нравится этот мужчина. «Пап, пожалуйста, я не прошу навсегда, но прошу хотя бы на сегодняшний день, будь с ним помягче. Ради меня!» Отец тяжело вздохнул и долго глядел на Булата, который делал вид, что его здесь нет. Я и мои сестренки замерли в ожидании. Отец наконец кивнул и протянул руку Булату. «Только на сегодняшний день», — пробурчал он. «Спасибо», — выдохнула облегченно и покосилась на хмурого Булата. Он смотрел на протянутую руку моего отца и... «Думал?» — толкнул его в плечо. Булат зыркнул на меня недовольно, но кивнул и пожал отцовскую руку. Я видела, как обе руки у мужчин сжались до побелевших костяшек, желая раздавить друг другу ладонь. «Мир, дружба, жвачка!» Радостно воскликнула Аня. Мужчина разъединили руки, и я увидела, как и папа, и Булат украдкой поморщились. Видать, жесткое вышло рукопожатие. Мы долго летели в полнейшем молчании. Каждый думал о чем-то своем. Сестры мои решили, что нужно ухватить несколько минут сна. По мере приближения к месту назначения лес становился гуще. А потом резко. Очень резко лес стал редким, и я смогла увидеть место, где будет проходить наша свадьба с высоты птичьего полета. «Ого!» — удивленно пробормотала я. «Да твой Фил — настоящий ценитель старинных замков!» Самый настоящий замок предстал перед нашими взглядами. Он находился на возвышении, окруженный каменной стеной. Немного впечатления портила колючая проволока, линии электропередачи, телефонная вышка, но в целом замок как есть замок. «Да уж, я и сам такого не ожидал», — ответил Булат. Фил говорил, что у него поместье, но... «Это точно не поместье», — пробормотала проснувшаяся Натка. «Но лично я очень рада. Всегда мечтала оказаться внутри настоящего замка». «Окажешься». Сказал ей Булат на полном серьезе. А как насчет привидений? поинтересовалась Аня, сонно потирая глазки. Если есть замок, то должны быть и привидения. Булат рассмеялся. Фил не купил это, а построил, он указал рукой на замок. Вряд ли он завел себя привидение. Разве что парочку живых чудищ можно увидеть, например, охрану с автоматами. Надеюсь, никакие чудища не помешают нам провести это мероприятие, произнесла я и посмотрела на Булата. Здесь мы в полной безопасности, уверенно сказал Булат. Вертолет плавно сел на специально выделенную для него площадку. Двери кабины открыли люди снаружи. Вот и прилетели, сказал отец. Мы сняли с себя наушники с микрофоном и готовы были выбраться наружу, как прозвучал очень знакомый голос. «А вот и наши молодожены прибыли. Вы как раз вовремя». «Завьялов? Здесь? Но как?» Булат. Первая мысль, что мне пришла в голову, была такой. Фил меня предал. Но я не увидел его среди присутствующих. Я огляделся. Завьялов, его личная охрана и какие-то еще смутно знакомые рожи, скорее всего, его прихвостни. Но не Фила, не его личных слуг с глупыми улыбками. Какого хрена? «Оставайтесь в вертолете», — сказал строго Кристине и ее родным. «Я разберусь». «Но уж нет, Ахметов, здесь командую я», — заявил Завьялов и кивнул своим мордоворотом. Помогите всем выйти наружу, если сами не спустятся. «Не нужно. Мы сами умеем ходить», — сказала Кристина злым тоном. Ее сестры и отец вышли из вертолета сразу вслед за Кристиной и встали рядом со мной, как настоящая семья. «Прекрасно», — хлопнул в ладоши этот черт. «А теперь пройдемте в дом. Хотя домом этот замок с трудом можно назвать, но в любом случае...» «Невежливо заставлять хозяина этого великолепного места ждать!» какой хера ты творишь?» — прошипел я на Завьялова. «Ни я, ни Кристина и ни ее семья никто не сдвинулся с места. Ты не можешь вот так взять и заставить нас плясать под свою дудку». Завьялов удивленно приподнял одну бровь и, усмехнувшись, произнес. «Ты действительно думаешь...» что заставить вас делать что угодно по моему желанию мне не под силу. Мне не нравится, что ты ведешь себя как настоящий ублюдок, Георг. Тебе нужен только я. Кристина и ее семья не имеют никакого отношения к нашим недопониманиям. Пусть они улетят домой. Я останусь здесь, Георг. Тебе нужен только я. Он рассмеялся, не отрывая от моего лица своего злого и ненавистного взгляда. Его люди засмеялись, подражая боссу, и заткнулись сразу, как только прекратил ржать этот старый урод. «Ты думаешь, что я идиот?» — хмыкнул он. «Ты и есть идиот». Но вслух я этого не сказал, а сказал другое. «Георг, тебе не нужны эти люди». Показал рукой на Кристину и ее семью. «Тебе нужен только я». «Ахметов, хватит строить из себя героя. Если вы прямо сейчас не пойдете сами, то вам помогут, и, боюсь, вам это очень не понравится». «Ты больной урод!» Вдруг дикой кошкой прошипела Кристина. «Клянусь, что сама вырву тебе горло, если немедленно не оставишь нас в покое!» «Кристина!» шикнул на нее отец. Анна и Наталья благоразумно промолчали. «Крис!» «Не нужно тратить на этого больного свою энергию. Он не достоин твоей злости и твоей ненависти», — произнес я лениво. «Тамир!» — рявкнул Завьялов. И один из мордоворотов навел на Кристину прицел автомата. убью всех этих уродов!» Завьялову вырву не только горло, как того пожелала Кристина, но и все конечности ему оторву нахрен, а потом отдам собакам на съедение. Сестры Кристины пискнули и прижались к отцу в поисках защиты. Он их крепко обнял, стараясь закрыть своим телом, если подставить под удар, то только себя, а не дочерей. «Кристина!» — моя храбрая девочка даже не мявкнула и бровью не повела, а демонстративно сложила руки на груди, будто спрашивая «ну, и что дальше?» А черт Завьялов был так горд собой. Так горд ты уверен, что взял надо мной вверх. Чересчур уверен. Это его и погубит. Тамир стоял, нацелив на Кристина автомат и ждал дальнейших указаний своего босса. У него был мертвый и ничего не выражающий взгляд, словно робот, просто машина для убийства. Уже давно не человек, а кусок мяса для грязной работы. Георг? произнес я спокойным тоном и поднял вверх руки в мирном жесте. «Хорошо, как скажешь. Мы пойдем». Он сузил свои злые глаза и равнодушно сказал своему человеку. «Можешь убрать свою игрушку, Тамир». Потом подошел ко мне. «А ты, Ахметов, так еще и не осознал, кого решил обвести вокруг пальца. И твоя сучка должна уяснить, кто тут главный». — прошипел он, а затем добавил, рявкнув, — увести ее отдельно от остальных. — Что? И тут произошло такое, от отчего у меня бешено участился пульс, сердце едва не выскочило наружу. К Кристине молниеносным, практически смазанным движением профессионального убийцы, метнулся человек из охраны Завьялова и приставил к ее голове пистолет. Георг прорычал я испуганно, «Не делай того, о чем потом сильно пожалеешь». «Отпустите мою дочь немедленно!» рявкнул взбешенный Николай. «Крис!» «Господи, пожалуйста, не трогайте ее!» В один голос воскликнули ее сестры. «Булат, это самая дерьмовая свадьба за всю историю человечества!» бесстрашно произнесла Кристина и улыбнулась своей семье. «Все со мной будет в порядке. Не бойтесь!» Я хотел было подойти к ней ближе, чтобы обнять и защитить, но мне не позволили охранники Завьялова. «Так, все быстро пошли. Мне надоела ваша блевотина», — рявкнул Завьялов. Нас всех не толкнули в спины, чтобы шли. А мою Кристину повели в совершенно другую сторону. «Черт, черт, черт! Если с моей дочерью хоть что-нибудь случится, я убью тебя сам, Булат!» Зло выплюнул ее отец. Ната и Аня плакали, всхлипывая, крепко держались за руки и жались к отцу. «Я не позволю ей хоть как-то пострадать, Николай, обещаю», — сказал я клятвенно. «Она стала для меня всем». «Слабо верится», — мрачно произнес он в ответ. «Меня захлестнула дикая ярость и чувство вины. Завьялов, сука, ты труп».